Глава двадцатая Мне казалось, что силы мои уже на исходе, когда мы подъезжали к железному ключу. Я устал от нестерпимой жары, от подпрыгивания на седле и всего больше от изнурительной работы собственного воображения, от поединка с медведем, которого не было. Желтый ключ веселой тоненькой струйкой выбивается из-под самой горы но вода в нем не желтая, а кипенно-белая, холодная. Желтый песок вокруг ключа. Я набираю воды в пригоршню и пью мелкими глотками, потому что она студит до боли зубы. Потом я умываюсь. Хорошо бы снять рубашку и намочить холодной водой спину, грудь, но я не знаю, что еще будет дальше. Я устал, а работа наша только должна начаться. Должно начаться то, для чего мы выехали из Дударей и вот уже вторые сутки кочуем по этим местам. Из леса выезжает наш начальник. Затем появляются Иосиф Голубчик, Петя Бегунок и старший милиционер Воробьев. Их лошади взмылены. Видно, что они прошли большой и трудный путь, больше нашего. Но начальник бодро спрыгивает с коня. Толстые ноги в мягких сапогах с короткими голенищами чуть прогибаются под его увесистым телом и глубоко вминают в высокую сочную траву и рыхлую почву, когда он идет к ручью. У ручья он долго умывается, поливая круглую, остриженную под бобрик голову холодной водой, потом вытирает лицо и шею носовым платком и, глядя на Веньку, покрасневшими выпуклыми глазами, спрашивает: Нус! — Время еще есть, — смотрит на ручные часы Венька. — Всего девятый час. — Двадцать минут девятого. — Подождем еще минут сорок. — Подождем. — Может, закусим? — робко спрашивает Воробьев. — Можно. Опять соглашается начальник и садится на траву, по-калмыцки подогнув ноги. — Только и делаем, что закусываем да чай пьем, а настоящего дела пока не видать. — Не наша вина! — по-стариковски кряхтит Воробьев, и, оскалив желтые полусъеденные зубы, развязывает ими туго стянутый узел на мешке с едой. Мешок брезентовый, широкий. Он растягивается на кольцах и расстилается на небольшой поляне, на волнистой траве, как скатерть. — Садись, малыш! — приглашает начальник Веньку, показывая на еду, на хлеб и мяс, который режет большим складным ножом Воробьев. «И вы, товарищ, садитесь?» «Спасибо», — отказывается Венька. «Я после поем. Я на минутку отойду». И направляется в сторону большака, невидимого отсюда. «Я тоже с ним пойду», — вскакивает с травы Иосиф Голубчик. «Разрешите мне, товарищ начальник?» «Убедительно прошу. Разрешить. Венька останавливается и обиженно и вопросительно смотрит на начальника. «Никуда ты не пойдешь». — строго говорит начальник голубчик. Садись и сиди. Вот еда, кушай. Мы все садимся вокруг мешка и, подражая начальнику, подгибаем под себя ноги. Овенька уходит в заросли боярышника в сторону большака. Мне кажется странным, что начальник ест с таким аппетитом. Мне совершенно не хочется есть». Я смотрю, как начальник обкусывает мясистую кость, и думаю, интересно, куда же это пошел Венька, и что будет через сорок минут? Венька сказал, подождем минут сорок. — Ты чего не ешь? — спрашивает меня начальник. — Я ем, — говорю я. Беру пучок черемши, обмакиваю ее в соль, отламываю от ломтя кусочек хлеба и запихиваю все это в рот. Есть мне все-таки не хочется. После еды Петя-бегунок отводит меня от ключа в сторонку и показывает на взгорье, где виднеются избы заимки. Он видишь? Серебряная крыша. Да ты не туда смотришь. Ты смотри вот на эту сосну. Он видишь? Серебряная крыша. Это изба, в которой кланька живет. Из-за ветвей хорошо видно оцинкованную крышу. Она действительно поблескивает сейчас на солнце, как серебряное. Такие крыши редкость на таежных заимках. Я смотрю на эту крышу, и мне немножко обидно, что бегунок показывает мне на нее. Я же вместе с Венькой был под этой крышей. Бегунок, наверное, никогда не видел кланьку звягину, а я ее видел, был у нее. Но я молчу. В девять часов ровно, говорит бегунок. Вот с этой стороны, с правой, должны поднять жердь с паклей. Ровно в девять. Я обижаюсь не на бегунка, а на Веньку. Неужели он не мог мне объяснить, как будет проходить операция? Подумаешь, какой секрет, если даже бегунок его знает. Или Венька мне об этом не говорил, потому что считал, что я сам все уже знаю, а я ничего не знаю? — Че это вы смотрите? — подходит к нам Коля Соловьев, все еще прожевывая хлеб. — Да вот, Петя любуется избой кланки Звягиной, — смеюсь я, чтобы показать, что это для меня не новость. — А которая изба? — интересуется Коля. — Вот это белая, что ли? — Значит, Коля тоже ничего не знает. Тогда я возмущаюсь про себя. — Да чего же глупо организована операция? — Никто ничего не знает. Как же действовать в таких условиях? Все, значит, получается в темную. Даже не сказано, что нам делать, когда над крышей поднимется жерт с Для чего же нас сюда собрали? Начальник сидит на траве, спиной привалившись к сосне. Он курит, но глаза у него прищурены. Похоже, он задремывает. А веньки все еще нет. Куда же, интересно, он ушел? На взгорье хлопает выстрел. Начинается. Веселеет бегунок и, ухватив за повод свою лошадку, вкладывает ей в рот у дела. Потом легко запрыгивает в седло и, уже сидя в седле, всовывает ноги в стремена. Иосиф Голубчик и Коля Соловьев тоже бегут к лошадям. А я смотрю, как начальник, неторопливо опираясь на руку, поднимается с травы. Раздается второй выстрел, третий, четвертый. Иосиф Голубчик, еще не обратав лошадь, передергивает затвор карабина. «Спокойно — Спокойно! — говорит начальник, отряхивая травинки, приставшие к брюкам. — Спокойно! — Ничего, покамест, не случилось. Он подходит к своей лошади и закидывает повод на конскую шею. Все делает он неторопливо, как бы с линцой. — Жерть Кричит, не склонный к спокойствию бегунок, и показывает плетью с седла. — Жерть! Смотрите-ка, подняли! — Ну, слава тебе, Господи! — вздыхает Воробьев. Он, пожалуй, даже перекрестился бы, если б руки не были заняты мешком и карабином, и если бы не стеснялся осенить себя крестным знаменем в присутствии партийного начальства. На взгоре громыхают телеги, лают собаки. Слышно даже, как гремят цепи и взвизгивает проволока, по которой скользят кольца от цепей, удерживающих собак-волкодавов. От человеческих голосов не слышно. Из арслей бояршника выходит Венька. «Взяли — Взяли! — говорит он. Но лицо у него не веселое, а скорее печальное. И весь он какой-то измятый, не такой, каким мы видели его еще меньше часа назад. «Ну, слава богу!» — опять вздыхает Воробьев. Венька подходит к начальнику, недолго разговаривает с ним, потом не запрыгивает, а устало залезает в седло. Вялый он, медлительный, и кепка надета уже, как следует, козырьком вперед. А начальник становится вдруг необыкновенно быстрым в движениях, натягивает повод, бьет лошадь по брюху толстыми ногами, В стременах. И кричит. Внимание! Выезжаем на большак. Голубчик, особо учти, без моей команды ни во что, ни в коем случае не соваться. Мы выезжаем на большак и поднимаемся на взгорье, окутываясь горячей удушливой пылью. Навстречу нам громыхает телега, в которую запряжена мохнатая лошаденка, точно такая, на какой разъезжает старший милиционер Воробьев. На телеге сидят, свесив ноги, два мужика, а между ними лежит, распластавшись, третий с окровавленной бородой. «Убили — Убили? — спрашивает Веньку начальник, глядя на Бородатого. — Да нет, это не Воронцов, — отвечает Венька. — Это Савелий Боков. Оказал сопротивление. — Ничего нельзя было сделать. И Калагриева сильно ранили, наверное, умрет. Ну и пес с ним, — говорит Воробьев, — прости меня, Господи. Ведь как озарует, как озарует, Даже в царское время не было такого озорства. Я смотрю на проезжающую мимо телегу, на мертвого Савелия Бокова. Вот, значит, какой он этот Савелий, именем которого мы зимой вошли в избу Кланки Ланьке Звягиной. — Бывший прапорщик, — смотрит на него Воробьев, — я с ним в одном полку служил в германскую империалистическую, — и кричит мужикам, сидящим на телеге. — Там внизу! Остановитесь! Я потом к вам подъеду! И опять вздыхает, провожая взглядом телегу. — Тоже вполне порядочные бандиты эти мужики. Не гляди, что сейчас тихие. Я их обоих знаю, братья Спеховы. У них и отец бандит, хотя и старичок. Странно все это. Бандиты везут на телеге убитого бандита и подчиняются распоряжению старшего милиционера Воробьева. Я оглянулся. Они действительно остановились внизу. На взгоре я, наконец, все вспомнил. Вот мимо этого забора мы проходили на лыжах зимой. За забором лаяли и гремели цепями собаки. Они и сейчас лают. Мы проезжаем дальше. И вот уже виден весь дом кланьки Звягиной. Мы въезжаем в распахнутые ворота. Во дворе на телеге со связанными за спиной руками молча лежит босой в разорванной шелковой рубахе красивый молодой мужчина с русой, аккуратно подстриженной бородой. Он жадно дышит раскрытым ртом, и широкая сильная грудь его, чуть поросшая рыжим волосом, нервно сдрагивает. На груди фиолетовой тушью наколота надпись «Смерть коммунистам». — Гляди, чего написал, — читает надпись Воробьев и спрашивает. — Ты каким же местом думал-то, бандитская морда, когда эти слова писал? И, послюнив палец, трогает надпись. Это же вечное тебе будет клеймо. С этими словами и помрешь. Бандит не удостоивает Воробьева даже взглядом. Он, не мигая, смотрит в голубое, нежно-голубое небо. На небе не облачко. В глубине двора у высокой колоды привязаны крупные сытые лошади. Они спокойно хрумкают овес, и поблескивают крутыми лоснящимися задами. На этих лошадях приехали бандиты из глубокой тайги. На них они и уехали бы, если бы не случилось всего, что случилось. — А этого куда? — спрашивает бегунок, выходя из избы и показывая в распахнутые двери на бандита, лежащего в сенях на соломе. — Кончился он. — Кончился. — Кладите их рядом, — приказывает Воробьев. Но этот же мертвый, а этот живой, — вмешивает с Коли Соловьев, подходя к телег. Ничего, — говорит Воробьев, — кладите их рядом. Они дружки. Им обоим одна дорога. На крыльце появляется наш начальник. Он уже обошел весь двор, побывал в избе и вышел вспотевший, сердитый. — Ты тут глупостей не устраивай, — выкатывает он глаза на Воробьева. — Ты представитель чего? ты представитель власти. Значит, что? Воробьев испуганный и почтительно вытягивается. Значит, глупостей творить не нужно. Живой пусть так и остается, как живой. А мертвого надо на другую телегу. Начальник отдает еще какие-то распоряжения веньки и, взобравшись в седло, выезжает из ворот в сопровождении Пети-бегунка. Мы остаемся во дворе без начальника. Нас остается всего пять человек. Венька Малышев, Иосиф Голубчик, Коля Соловьев, старший милиционер и я. А незнакомых во дворе становится все больше. Мне еще непонятно, кто тут бандиты и кто просто жители этой заимки. И вообще непонятно, как это все произошло. Кто связал императора Всей тайги? Кто убил Савелия Бокова? и кто смертельно ранил кологривого, Многое еще непонятно. В избе в полутьме, от задернутых на окнах занавесок, я не сразу узнал Лазаря Баукина. Он сидел у стены за столом, все еще уставленным бутылками, стаканами, тарелками с оставшейся едой, и негромко разговаривал с Венькой. Похоже, о чем-то договаривался. Тут же у печки на табуретке сидела, как мне показалось, немолодая женщина в темном платке, по-монашески повязанном. Она вставила в разговор мужчин какие-то слова, но Лазарь грубо ее оборвал. — Ты, Клавдия, помолчи. — Тебе самая пора помолчать сейчас. — Как же это я не узнал кланьку? Будто тяжелая болезнь изменила ее. И она не показалась мне теперь такой красивой, как тогда, зимой. Даже странно, что я был готов жениться на ней в ту метельную суматошную ночь. Я услышал, как Лазарь сказал, — Ты, Виньямин, ни об чем не тревожься. — Как ты поступаешь, так и мы поступаем. Уговор дороже денег. Мы проводим вас до самого места. И я сам в Дудари явлюсь. Будет нужно меня судить, пускай судят. Я весь наружу, был в банде. Товарищи мои бандиты на меня не обижались. И ты не обижайся, что я тебя тогда подстрелил в золотой паде. Об этом незачем теперь говорить. Отодвинул от себя пустую бутылку и стакан венька и облокотился на стол. Надо думать, Лазарь Евтихч, как дальше жить». Наверное, всякого бы удивило, что они так сравнительно спокойно ведут какой-то разговор, когда в сенях на соломе все еще лежит мертвый Калагривов, а во дворе на телеге ворочается связанный Костя Воронцов, и вокруг него толпятся неизвестные люди. «Туман! Во всем туман! Во всей жизни нашей туман!» — сказал Лазарь Баукин, и стал вылезать из-за стола так, что загремела посуда на столе. Но уж если дело сделано, о том тужить -то жить не надо. Все равно какой-то конец должен быть. Он увидел на полу смятую фуражку-капитанку с блестящим козырьком, наклонился, поднял. — Это чей картуз? — Это... этого... — затруднилась с ответом Кланька. — Калагриева, что ли? — «Да что вы, ей-богу, разве не знаете, чья это фуражка?» Будто обиделась Кланька. «Это ж Константин Иванович фуражка. Отнеси ему ее». «Нет ж вы сами относите. Сами вязали его, сами и относите». «А ты что, невеста, жалеешь жениха?» «Никого я не жалею. Надоели, осточертели вы мне все!» Отвернулась Кланька и пошла в сени. «Он как?» ухалюзили избу, нахлестали кровище, все забрызгали. Кто же это будет отзамывать-то? Мне подумалось, что кланька словами этими, вспышкой мелочной ярости и хозяйственной озабоченностью и суетой хочет спрятать что-то в душе своей, старается не показать, что она чувствует сейчас. А ведь, наверное, она что-то чувствует, ведь не корова же она. Я вспомнил, что вот на этой печке зимой всю ночь стонал и кряхтел старик. Я спросил у кланьки, где он. Она сделала любезное лицо и как будто даже улыбнулась. Крестный-то помер он, зимой еще помер. Здравствуйте — Здравствуйте. А я и не признала вас в торопях. — Еще раз здравствуйте. И ни тени огорчения не было на ее припухшем лице. Отнеси ему, Клавдия, Картуз. Тебе или кому говорят? Опять зачем-то приказал Лазарь. И спаги эти отнеси. Это его? Кивнул он на фасонистые коричневые спаги. — Да чего вы ко мне пристали? — отмахнулась она. И заискивающе заглянула в глаза Веньки. — Чего он ко мне пристал, товарищ начальник? Я-то тут при чем? — Вот гляди... — Веньямин, какие бабы бывают! — показал на нее Лазарь Баукин. — Пока Костя царствовал, она юлила вокруг него, даже плакала, что Лушка его, видишь ли, завлекает. А сейчас... О, гляди! Но Венька молчал. Он как будто стеснялся этой женщины и старался не смотреть на нее. И только когда мы выехали из ворот, он оглянулся на окна ее дома под серебряной крышей, и сказал, — Да, бывает по-всякому.